Молодой Торп зашел в коттедж окраина, чтобы узнать, не нужна ли Генриете помощь и выразить свое соболезнование. — Очень мило с твоей стороны, Бил, искренне сказала девушка, — но со мной все в порядке. Билл неловко топтался в дверном проеме, почти загородив его широкими плечами. Он был не так уж молод, но, являясь сыном мистера Торпа с фермы Старый Дуб, был обречен еще долгие годы называться молодым торпом. — Мне нравилась твоя мать, ты знаешь, — сказал он, — несмотря ни на что. — Да, я знаю, Бил, быстро ответила Генриетта. — Наверное, она была права, что заставила нас обождать. Сначала я уехал в сельскохозяйственный колледж, а потом и ты уехала учиться, как она мечтала. Генриетта кивнула. Она действительно очень этого хотела. «Для многих людей образование чрезвычайно важно», — серьезно произнес Билл Торп. «Для моего отца, например. Сам не мог учиться в колледже, а меня заставил. И был прав, наверное. Узнаешь... Ну, в общем, не важно, сколько ты узнаешь. А важно, что начинаешь видеть суть вещей». «Мы ведь ненадолго расстались, правда?» Он кисло улыбнулся. «Мне показалось на целую вечность». «Ты ни разу не написал?» «Ты тоже», — ответил Билл. «Мы ведь договорились не писать писем. Мне казалось, это все упростит для нас обоих». «Ну и как? Упростила?» Генрета покачала головой. «Нет». «Для меня тоже». Он смотрел на нее с минуту, а затем произнес. «Мама сказала, чтобы ты приходила ночевать на ферму, если хочешь». «Поблагодари ее за меня. Очень хотела бы, но...» Она состроила гримасу. «Мне кажется, что если я хоть раз уйду отсюда, то никогда не смогу заставить себя вернуться. Твоя мама поймет, я знаю». Торп кивнул. «К тому же наша ферма довольно далеко». А здесь, я думаю, много дел. Вовсе нет, но... Она откинула назад волосы. Ну а чего то в доме постоянно люди. Должен прийти священник, обсудить со мной похороны. Да и мистер Хэппл сказал, что снова вернется поговорить насчет дознания. У нее вырвался неуверенный смешок. Никогда не думала, что смерть приносит столько хлопот. Да, — сдержанно согласился Торп. Он выдержал нужную паузу, прежде чем спросить. — Что-нибудь новое о машине? — Какой машине? — Ах, той! — Не отбил, пока мне ничего не сообщили. Генрета подумала, что инспектор Слоун и констебль Кросби явились из Бербери Единственно для того, чтобы снять отпечатки пальцев с бюро. «Оно стоит в гостиной», — сказала она, проведя их в дом. «Я ничего не трогала». Слон вежливо отдал распоряжение к исполнить необходимую процедуру, а сам занялся разговором с Генреттой. «В доме больше ничего не пропало, мисс». «По-моему, нет, инспектор». «Все на своих местах, мне кажется». Она помолчала немного. Странное происшествие, не правда ли? Да, просто сказал Слоун. Я хочу сказать, зачем кому-то понадобилось вламываться сюда? Не вламываться, Мисс. Констебль Хэпл утверждает, что двери и окна были нетронуты. Когда он осматривал дом, все было заперто. Тот, кто сюда забрался, вошел через дверь. Парадную дверь. Черный ход. «Был заперт не хуже лондонского Тауэра», — утверждал Хэпл. «Парадную дверь!» — повторил Слоун. «Тем хуже», — сказала Генриетта. «Ваша мать, мисс, могла оставить ключ у кого-нибудь?» «Нет», — Генриетта задумалась. «Уверена, что нет. К тому же у нас всего два ключа. Один всегда в ее сумочке». Другой висит на крючке в кухне. Я им пользуюсь, когда приезжаю домой. — Понятно. Генрета внезапно вздрогнула. — Мне не нравится мысль, что кто-то сюда вошел. — Конечно, мисс. — Открыв дверь своим ключом. Слоун тоже не был в восторге от этой идеи. Девушка попала в ситуацию, какую страховые компании называют рискованной. «Теперь, мисс, я думаю, мы можем осмотреть бюро». Кросби закончил свои манипуляции с порошком. Он отступил в сторону и коротко бросил. «Перчатки?» Слон не удивился. «Бюро обычно держали закрытым?» — спросил он Генриетту. «Да». «Вы знакомы с его содержанием?» «Не совсем. Мама хранила там документы. Не могу сказать, пропало что-нибудь или нет». Слон поднял крышку. Все было аккуратно разложено по ячейкам. Или никто не просматривал бумаг в бюро, или сделал это сознанием того, что его не потревожит. Слоун вынул первую пачку. — Хозяйственные счета, — сказал он, быстро просмотрев их. Грейс Дженкинс и ее мнимая дочь жили вполне скромно. — Правильно, — сказала Генриэта. Там же вы найдете и мамину чековую книжку. Слон бросил быстрый взгляд на название банка, чтобы навести потом справки. Это был филиал в Бербери. Он вернул назад аккуратно помеченные квитанции и взял следующую связку. При виде ее Генрета сразу вспыхнула. Даже не знала, что мама хранит их. Слон взглянул на детский почерк. Мои — Письма, — сказала девушка, поперхнувшись, — и мои школьные табели. — Если это игра, — подумал Слоун, — то это хорошая игра. Все матери так делают. Слоун тщательно подбирал слова. Можно сказать, это часть родительских сокровищ. Кстати, в какой школе вы учились? Сначала здесь, в деревне а в старших классах ездила в Бербери. Слоун вернул детские литературные труды Генриэта на место и вынул следующую пачку. «Здесь все о коттедже», — он прочитал несколько писем. «Страховка от пожара», «Налоговый сбор» и так далее. Слоун вернул на место и эти бумаги. Но прежде убедился, что все они совершенно определенно выписаны на имя миссис Дженкинс. Коттеджа Крайна, произнес он. Он принадлежал вашей ма миссис Дженкинс? Нет, Генриетта покачала головой. Мистеру Хибзу из Холла. Это последний из коттеджа его поместья, поэтому и называется. «Окраина!» «Как вы думаете, зачем кому-то понадобилось проникать в дом?» Она снова покачала головой. «Не думаю, что мама хранила что-нибудь ценное. Поэтому мне непонятно, зачем это кому-то было нужно. Здесь абсолютно нечего красть». «Не похоже, — осторожно заметил он, — Будто вообще что-то украли. Она протянула руку и указала на маленький ящик. — Будьте добры. Загляните сюда, инспектор. — Благодарю вас. — Да, они на месте. Отцовские медали. Слон как раз ждал такой фразы. — Мне нужно записать его полное имя, мисс. «Для дознания. Сержант Сирил Эдгар Дженкинс. А девичья фамилия вашей матери?» «Райт», — уверенно произнесла Генриетта. «Благодарю вас». «Это его фотография, насколько я понимаю». «Да», — Генриетта сняла ее с каменной полки и отдала слону. «Он служил в Восточно-Калиширском полку». «Как необычно». Не правда ли, мисс? Я хочу сказать, что в этих местах в основном встречаются те, кто был в западном. Он из Восточного, сказала она. Понятно. Слон внимательно разглядел фотографию светловолосого мужчины в военной форме и метнул взгляд на более темные волосы Генриетты. Я больше похожа на маму, сказала она, правильно истолковав его взгляд тот же цвет волос но у миссис дженкинс не было детей так утверждает доктор дабби в самом деле мисс вслух произнес слон а у вас случайно не найдется ее фотографии в моей спальне сейчас принесу веселенькое дельце мрачно заметил слон как только девушка вышла из комнаты «Кто-то обследовал это бюро сверху донизу, сэр», — сказал Кросби. «Повсюду следы перчаток. Интересно, что искали?» «Если б знать, Кросби пробежал пальцами по задней стенке, то где-то нажимая, то дергая, ни намека на потайной ящичек. Ну что ж, и на том спасибо». «А вот и вы, мисс. Благодарю вас». Генета вручила ему снимок в кожаной рамке, совершенно не похожий на тот студийный портрет, что стоял на каменной полке. «Фотография не очень хорошая, но другой у меня нет». Слон рассмотрел фотографию. Возле черного хода коттеджа стояла заурядная женщина средних лет в простом, хлопковом платье. Видимо, ее пришлось уговаривать выйти из кухни, чтобы сфотографироваться. В объектив она улыбалась как-то протестующе. «Хорошо, хоть такую могу показать вам», сказала Генриетта. При виде фотографии голос ее задрожал, и она попыталась скрыть от от полицейских. Мама не любила фотографироваться. «В самом деле...» но прошлым летом у меня несколько дней гостила подруга из колледжа, и у нее был фотоаппарат. «Вы хотите сказать, мисс, что это единственная сохранившаяся фотография вашей матери?» Девушка нахмурилась. «Э, «Думаю, да. Анжела, так ее зовут, прислала нам снимок, когда уехала домой». Инспектор Слоун поставил две фотографии рядом. Официальный студийный портрет в серебряной рамке и небрежный любительский снимок. Слева сержант восточно-калиширского полка по имени Сирил Эдгар Дженкинс. «Мой отец», — сказала Генрет. «Скольких лет отруду, как бы вы сказали?» Ему был 31, подсказала Генриетта. Это важно? А справа средних лет женщина по имени Грейс Эдит Дженкинс. Моя мать, сказала Генриетта. Наступила краткая пауза. Генриетта переводила взгляд с одного полицейского на другого. Слоун задал вопрос, избегая смотреть в ясные глаза девушки. Вы помните что-нибудь? «До Ларкинга?» «Нет». Она взглянула на него с любопытством, но ответила на вопрос. «Я живу здесь сколько себя помню. В коттедже Окраина, с мамой. А отца вы совсем не помните?» «Нет». «Он погиб вскоре после моего рождения». «Что вы знаете о нем?» «О нем?» Да, о нем. Через минуту я объясню. Генриэта помедлила. Она часто думала об отце, очень часто. И его образ был создан из многого. Рассказы матери, фотографии в гостиной, представления о военном, о всех военных, погибших в бою. Но все это нелегко было выразить словами. Он не был трусом сказала она неловко. Это понятно? За трусость медали не дают. Но что вам известно о нем как о человеке? Чем он занимался, например? Он работал на ферме. Собственной? Владельцы собственности, как класс, всегда на виду. Полиция любит таких. Не думаю. Он служил у кого-то управляющим. Девушка нахмурилась. Хотя у деда была маленькая ферма, настолько маленькая, что для отца там не нашлось работы. Вот почему он работал на других. Где именно? Где-то на другом конце, Каля Шира. Точно не знаю. И оттуда? Ваша мать приехала в Ларкин? — Наверное, но утверждать не стану. Она говорила, что он, мой отец, то есть, одно время разъезжал, набирался опыта. Когда-нибудь ему пришлось бы управлять отцовской фермой самостоятельно, поэтому нужно было учиться. — Понятно. Слоун коротко улыбнулся. — Значит, с субботними вечерами, мисс, вы болеете? — «За восточных Калли?» Она ответила слабой улыбкой. Соперничество между восточным и западным Каллиширом было хорошо известно. «У них и без моей помощи дела идут хорошо. Западные Калли уже дважды в этом году проигрывали». «Вот как?» «Но вернемся к ферме вашего дедушки. Вы знаете, где она расположена?» «Ферма называлась «Падуб», — это я помню», — сразу же ответила Генриетта. «Мама рассказывала мне, что прямо перед домом рос очень старый падуб, и дедушка не позволил спилить его. Он любил повторять, что без этого дерева ферму нельзя так называть». «Очень правильное отношение», — терпеливо согласился Слоун. Вы когда-нибудь там бывали? Нет, насколько я помню. Кажется, он умер, когда я была еще совсем маленькая. Но ваша мать рассказывала вам о ферме? О, да, очень часто, ведь она выросла совсем рядом. Значит, она знала вашего отца всю свою жизнь? Генрета кивнула. Конечно, с самого детства. Она часто рассказывала о том, каким он был маленьким мальчиком. Но, инспектор, я не понимаю, какое все это имеет отношение к смерти моей матери. Разумеется, мисс, иначе и быть не могло. Слон рассудительно помолчал. Мне нелегко вдаваться в подробности, мисс. И если бы не тот факт, что вам предстоит официально засвидетельствовать опознание в суде. Возможно, мы и не обратили бы на это внимания. На что не обратили бы внимания? Генриетта была совершенно сбита с толку. Сирил Дженкинс. Отец? Он случайно не был дважды женат? — Насколько я знаю, нет. — А почему вы спрашиваете? — Или Грейс Дженкинс. Она не была за кем-нибудь замужем, кроме Сирила Дженкинса? Румянец медленно покрыл щеки Генриетты. — Нет, инспектор, мне ничего об этом не известно. Слон деликатно, словно кошка, пробирающийся по мокрой тропе, заметил. «Существует вероятность, что ваша фамилия не Дженкинс». «Не Дженкинс?» «Не Дженкинс». «Я, наверное, отупела», — сказала Генриетта. «Но я ничего не понимаю. Это все доктор Дабби». «Доктор Дабби?» Патологоанатом, мисс, из больницы. Он проводил вскрытие тела женщины, которой сбила машина. — Правильно, — кивнула девушка, — моей матери. — Нет, мисс. Генриетта внезапно опустилась на стул. Я приехала в полицейский участок в среду, то есть вчера, когда вернулась из колледжа. Меня попросили взглянуть на нее. «Я что-то подписала. Там был сержант. Он вам скажет». Она сморщила лицо, вспоминая. Сомнений никаких не оставалось. Как бы я желала иного. Это абсолютно она. Ее лицо, одежда, сумка. Я до тех пор не видела мертвых но абсолютно уверена. Слон вытянул руку, чтобы остановить воспоминания. «Это не совсем то, мисс!» Он не мог бы сказать, известно ли ей больше, чем ему, или она ничего не знает, понять было невозможно. Девушка откинула с лица прядку волос и очень тихо спросила, «Что же тогда?» «Эта женщина, которую вы опознали вчера как миссис Грейс Дженкинс?» «Да?» Слоун не торопился продолжать. Он чувствовал непривычную скованность. Такие вещи с молодыми девушками не обсуждаются. Ему нечасто хотелось, чтобы к работе подключались женщины-полицейские. Но, возможно, сейчас как раз и есть тот случай, когда... Жаль. Именно мне приходится приносить дурные вести, мисс. Но патологоанатом утверждает, что у нее никогда не было детей. Краска залила бледное лицо Генриэты. Она попыталась заговорить, но голос куда-то пропал. Ей удалось выдавить из себя лишь дрожащий смешок. «Боюсь, здесь какая-то ужасная ошибка, инспектор!» Слон покачал головой. «Скорее всего, в больнице произошла путаница!» Продолжала она, не обращая внимания на его протест. «Ведь путают же младенцев, правда?» «Возможно, такое происходит иногда и в других местах!» «Нет, мисс!» она набрала побольше воздуха. «Вчера я видела мою мать, вне всяких сомнений». Сомнения были условно, потому что он был из тех полицейских, которым платят за то, что они сомневаются. Он не исключал возможности, что девушка знала о Грейс Дженкинс все но он не позволил, чтобы сомнение изменило его тон. «Боюсь, — мягко произнес он, — что Анатом столь же не преклонен в том, что у объекта его исследования никогда не было детей». Он увидел, как на лице девушки исчез румянец и она внезапно сильно побледнела. Но мир Генриетты вдруг лишился опоры. Ей с трудом удавалось думать и связно говорить. Но кто же я в таком случае? И что теперь нам делать, сэр? Я бы тоже хотел это знать, Кросби. Слон был раздражен и сосредоточен, когда они покинули коттедж окраина Все, что у нас пока есть, — это девушка, которая не является той, за кого она себя выдает. Тело женщины, которая, вероятно, была не той, за кого себя выдавала. И две фотографии. — Да, сэр. Кросьби прикрыл за ними калитку. Добавьте ко всему то, что мы оставляем беззащитную девушку, только что пережившую огромное эмоциональное потрясение, одну в относительно отдаленном доме, к которому, как мы имеем все основания подозревать, получила доступ благодаря ключу «Неизвестное лицо». Ей, наверное, стоит пойти к друзьям. Должен же быть кто-то по соседству, у кого она может пожить. Не сомневаюсь, но с ее стороны это было бы весьма неразумно. Неразумно, сэр? Неразумно, просьбе Если мы дадим ей такой совет, и она послушается нас, у нее могут возникнуть трудности при вступлении во владение имуществом ее матери. — Миссис Дженкинс? — Я не подумала об этом, сэр. Последовала продолжительная пауза, в течение которой Кросби все-таки подумал и затем произнес. — Из-за кого, сэр? — Не знаю. — Понятно, сэр. На самом деле, ему было вовсе непонятно, в чем он счел благоразумным не признаваться. — А вы не подумали, что после всего происшедшего она, возможно, не сумеет доказать свое право на аренду дома? — Нет, сэр. Кросби молча переварил это, потом заметил. — Можно сказать, сэр, совсем как дело Тичбурна, только наоборот. «Дело Тичборна, знаменитое дело 1866-1874 годы, о миллионном наследстве лорда Тичборна, на которое претендовал мошенник, выдававший себя за сына лорда Джеймса, единственного наследника, который пропал без вести в 1854 году». «Верно», — согласился Слоун. Кросьбе, который грезил продвижением по службе, пристрастился с недавнего времени перечитывать старые дела. Слоун постоял секунду возле полицейской машины, после чего сказал, «Обычно спустя какое-то время хозяин знает своего квартиросъемщика лучше, чем кто-либо другой. Поехали в холл к Кросьбе».